Письмо двадцать 27. Невидимые враги. 18 апреля 1915 года. Вас, возможно, удивляют, почему те элементальные сущности, которые, как я уже говорил, развязали эту великую войну, именно в это время стали столь агрессивными. Почему они с такой неистовой силой набросились на человечество? Думаю, не будет ничего плохого, если вы узнаете кое-что, О причинах этой агрессивности, тем более, что вы уже видели достаточно много ее последствий. Тезис о том, что за последние столетия человечество добилось большего материального прогресса, чем за предыдущие две тысячи лет, уже успел превратиться в обычную газетную «банальность». Но этот рост не сопровождался соответствующим нравственным усовершенствованием и потому злобным элементальным сущностям, которые опасаются за свою власть в своих же собственных царствах, удалось достичь столь значительных успехов, в своих нападках на человеческую расу. Но человек продвигался вперед гигантскими шагами не только в материальной сфере, некоторые его открытия и изобретения затрагивают и невидимые миры. Двери человеческого разума открываются теперь в неизведанное пространство эфирного мира, в котором живут эти сущности. Человек уже начал подчинять себе элементальные стихии, а это значит, что он может подчинить себе и элементальные сущности – Один американец уже настолько близко подошел к одной из великих и опасных тайн, что тем, кто боится слишком быстрого прогресса человечества, пришлось опустить непроницаемую завесу перед глазами его пытливого разума. Оккультные общества распространились по всему миру. В прежние дни эти общества были действительно тайными, и ни один человек не мог приобщиться к их знаниям, не пройдя предварительно через испытания, подтверждавшие его нравственную готовность к дальнейшему обучению и овладению новыми тайнами. Но двери, ведущие в невидимое, теперь осаждает целая армия оптимистов и интеллектуалов, не прошедших через эти испытания. Любопытство побуждает их стремиться к тому, во что ранее были посвящены только аристократы духа. Демократия проникла даже в оккультные чертоги, и священные тайны были публично разглашены теми, чьи личные амбиции не знают границ. Обитатели невидимого мира сами оказались жертвами вторжения. Теперь эти обитатели будут подчиняться великой душе – которая, как они знают, более могущественна, чем они сами. Они сбегаются на ее зов, как послушные дети, и беспрекословно выполняют затем все ее приказы. Но невидимые сущности очень ревниво оберегают свою свободу и подчиняются только тому, чье превосходство не вызывает у них сомнений. Многие, да что там многие, большинство, из тех, кто ныне стремится открыть двери невидимого мира, не в состоянии управлять им, ибо властвовать над невидимыми силами во внешнем мире может только тот, кто уже установил контроль над этими силами внутри самого себя. В предыдущем письме я говорил о нависшей над Америкой опасности черной магии, но эта опасность существует повсюду. А что такое черная магия? Вкратце ее можно определить как использование тех самых сил невидимого мира в своих корыстных целях. Лишь после того, как человек возвысится над самим собой, невидимые силы будут служить ему беспрекословно и долго. Загляните в любую газету, и вы увидите там объявления различных мужчин и женщин, которые «обещают за деньги» сделать то, что достижимо только при помощи этих невидимых сущностей. Какое богохульство, какая самонадеянность! И если бы авторы этих объявлений действительно могли претворять свои обещания в жизнь, это было бы пострашнее сыпного тифа. Подобное объявление пробуждает в сердцах невежественных людей Все доселе дремавшее в них любопытство, всю их амбициозность и весь их неуемный эгоизм, эти неподготовленные дилетанты, пытаются делать то, что адепт не позволил бы себе даже в мыслях, ибо их действия направлены главным образом на то, чтобы подчинить себе свободную волю других людей. Они стремятся воздействовать на суждения и желания других, руководствуясь при этом исключительно узкими и субъективными интересами тех, кто им платит, и ради этого они приводят движение невидимые силы. Позволите ли вы ребенку забавляться зажженными спичками в пороховом складе? Однако как раз нечто подобное и творится в последние годы во всем западном мире». Поэтому неудивительно, что невидимые сущности взбунтовались, они покорно последовали бы за учителем, однако они противятся вмешательству дурака. Но боятся они отнюдь не дураков. Напротив, они боятся только больших ученых. Человек достиг такого прогресса в науке, что теперь ему просто необходимо очистить свои мотивы, и во противном случае он будет уничтожен. Вот еще одна причина того, что я так активно проповедую идею братства, пытаясь спасти людей от их же собственной глупости. Если ощущение братства станет всеобщим, эти эксперименты с неведомыми силами будут не так опасны. Тогда основная масса человечества приобретет способности белого учителя, чьи мотивы всегда бескорыстны. Большие ученые ближе всех остальных подошли к той чистой деятельности, когда разум и только разум действует исключительно ради разума. Подобным же образом действует то великое существо, о котором я недавно писал вам, тот великий посвященный, который служит миру, влияя в строгом соответствии с законом эволюции на мысли определенных людей, избранных орудиями эволюционного развития как мало знают люди об окружающем их невидимом мире. Совсем недавно я последовал за вами в лекционный зал в Нью-Йорке. Так вот, он был переполнен невидимыми существами еще больше, чем мужчинами и женщинами в физических телах. Как вы сами прекрасно понимаете, именно в этом и заключалась причина охватившего вас тогда беспокойства. Целью этого собрания была организация структурного ядра общества исследования аномальных явлений, а именно невидимого мира, некромантии и обрядовой магии безумство из безумств. Я услышал, как один из присутствовавших там мужчин выразил уверенность в том, что новообразованное общество не будет подобно обществу психических исследований отгораживаться от внешнего мира, но, напротив, это общество будет приглашать всех, кого интересует изучение невидимого, в том числе и репортеров, пресс-аташе от оккультизма. позвольте мне Описать здесь несколько присутствовавших там слушателей, остававшихся невидимыми для всех, за исключением одного человека. Над собранием зависло в нетерпеливом ожидании высокое худое голодное существо с химерическим лицом и брюхом голодной пиявки. Оно почти что с нежностью внимало речам одного из ораторов. Другое, обрюзшая и полусонная, уже успела подкормиться с тех пор, как появилась в зале. Еще одно, испуганное и измученное, пыталось найти выход, но никак не могло выбраться из ауры желания одного из участников этого причудливого сборища. И еще одно сильное и злобное металось с места на место в поисках новых жертв уж онота непременно будет присутствовать на собраниях этого общества оно будет стараться поддерживать его жизнеспособность потому что знает о том какую великолепную возможность предоставляет ему это общество о том что это за возможность я предпочту умолчать так для чего же вам посещать подобные места.